Глава 20. Увидимся ли мы еще? спросила женщина, протягивая Фрэнсису руку. Мы ведь договорились по поводу пьесы. Фрэнсис вдруг вспомнил о необычных ощущениях, которые ему пришлось пережить в номере 13А, и ответил. Я еще не знаю, какое время задержусь в Венеции. Если хотите прибавить что-либо к своему рассказу, сделайте это теперь. Вы уже определили сюжет? Я знаю вкусы английской публики и могу вас избавить от потери времени и сил, если ваш выбор неудачен. Мне все равно, о чем писать, лишь бы писать, — небрежно бросила графиня. Если у вас есть в голове какой-нибудь сюжет, отдайте мне его, а я отвечаю за характеры и диалоги. — Вы отвечаете за характеры и диалоги? — повторил Фрэнсис. Это очень смело для начинающего драматурга. Не будет ли поколеблена ваша самоуверенность, если я предложу сценически трудную для сочинения и постановки тему? Что вы скажете о графине о том, чтобы вступить в соперничество с великим Шекспиром и попробовать написать драму с привидениями? В основу ее ляжет, заметьте, действительное происшествие, случившееся здесь, в этом самом городе, и в котором замешаны вы и я. Графиня схватила Фрэнсиса за руку и потащила от усеянной людьми колоннады к пустынному центру площади. — Говорите же, скорей! — лихорадочно зашептала она. — Тут нет никого! В чем я замешана? В чем? В чем? Графиня в нетерпение все сильнее встряхивала руку Фрэнсиса. С минуту он колебался. До сих пор он со снисходительностью метра просто подшучивал над невежественной самоуверенностью начинающей драматургини и лишь теперь стал рассматривать ситуацию серьезно. Будучи участницей событий, развернувшихся в Венецианском дворце до превращения его в гостиницу, графиня могла прояснить некоторые моменты их развития, связанные с болезнью и скоропостижной смертью брата. Если она и не захочет полностью приподнять завесу тайны, то, возможно, в разговоре обмолвится и откроет случайно какое-нибудь второстепенное обстоятельство, которая для опытного драматурга послужит опорой и явится отправной точкой движения сюжета пьесы. Ради процветания театра мистер Вествик готов был поставить на карту все. «Может быть, мы создадим вещицу почище корсиканских братьев?» — мелькнуло у него в голове. «Новая драма в этом роде принесет мне, по крайней мере, не меньше десяти тысяч фунтов». Руководствуясь такими соображениями, достойными человека, посвятившего жизнь искреннему служению искусству, Фрэнсис без тени неловкости выложил внимательной слушательнице все, что знал о недавних происшествиях в гостинице. Он рассказал о своем приключении, о бессоннице Генри и кошмарах, преследовавших миссис Норбери, не забыв упомянуть и о вспышке суеверного ужаса, вызванного этими событиями в умах невежественных слуг. — Все это нелепый вздор, если судить здраво, — говорил, усмехаясь мистер Вествик. Но если взглянуть по-другому, есть что-то драматическое в призрачном влиянии, в переживаниях, которые испытывают родственники покойного, находясь в роковой комнате. Они сменяют друг друга, обстоятельства нагнетают напряжение, и, наконец, сюжет достигает кульминации. Появляется избранник, который воочию видит призрак, так сказать, души и узнает страшную тайну. «Нет, графиня, это материалы для пьесы, великолепные материалы для пьесы!» Мистер Вествик умолк. Его спутница стояла, не двигаясь, и также молчала. Фрэнсис наклонился и взглянул на нее пристальней. Содержатель театра никак не ожидал, что его рассуждения о новой постановке произведут на собеседницу такое странное впечатление. Графиня словно превратилась в камень. Жизнь сошла с лица ее, глаза были неподвижно устремлены в пространство. Фрэнсис взял женщину за руку. Рука была холоднее каменных плит, на которых они стояли. Фрэнсис отшатнулся и спросил тихо. «Вы не больны?» Ни один мускул не дрогнул на лице графини. «Вы ведь не столь суеверны, графиня, чтобы всерьез отнестись к моим россказням». Ее губы медленно зашевелились. Казалось, женщина делала огромное усилие, чтобы ответить. «Громче», — сказал Фрэнсис, — «я вас не слышу». Графиня продолжала попытки вернуть самообладание. В ее холодном тусклом взоре забрежжил слабый свет. Через минуту Фрэнсис мог расслышать некоторые слова. «Я никогда не задумывалась о втором мире», — шептала женщина глухо и невнятно, как во сне. Мысли графини устремились к ее последнему свиданию с Агнесой, к пророчеству, которое она сама невольно произнесла тогда. Мистер Вестик напрасно слушался хриплый шепот женщины. Слова ее казались ему бессвязной абракадаброй, и опытный драматург не мог выловить в них ни крупицы смысла. Меж тем, следуя течению собственных мыслей, глядя в лицо собеседнику, но не замечая его, графиня продолжала. «Я считала, что нас сведет вновь какое-нибудь ничтожное событие, случай. Я ошиблась. Я думала, что расскажу ей о Феррари, если она заставит меня. Неужели не только она властна надо мной? Неужели возможно вмешательство его воли? Неужели, когда она встретится с ним, увижу его и я? Глава женщины поникла, веки медленно опустились, из груди вырвался тяжкий стон. Фрэнсис вновь взял ее за руку. «Пойдемте, графиня, вы утомлены и измучены. Мы достаточно говорили сегодня. Позвольте мне проводить вас до гостиницы. Это далеко отсюда». Графиня вздрогнула. «Недалеко», — произнесла она слабым голосом. «Старая гостиница на набережной. Мысли мои путаются. Я забыла название». «Набережная Даниэля?» «Да». Странная пара медленно двинулась по улице Пьяцетте. Когда спутники достигли берега, освещенной луной лагуны, графиня остановилась. «Я хочу просить вас кое о чем. Только мне нужно подумать». Воцарилось продолжительное молчание. «Вы будете ночевать сегодня в этой комнате?» Наконец спросила она, как бы припомнив что-то. Фрэнсис ответил, что сегодняшней ночью комната занята. Управляющий оставил ее для меня на завтра. «Нет», — сказала графиня, — «вы должны уступить ее». «Кому?» «Мне». Фрэнсис вздрогнул. «Неужели после всего сказанного вы собираетесь ночевать там?» «Я должна это сделать». «И вы не боитесь?» «Ужасно боюсь». «Тогда зачем вам это? Вас ничего не обязывает, графиня». «Меня ничего не обязывало ехать в Венецию». А между тем я здесь. Нет-нет, я должна взять эту комнату и оставаться в ней до тех пор...» Графиня оборвала фразу. «Нет надобности объяснять», — сказала она. «Это вам неинтересно». Было бесполезно что-либо говорить в этой ситуации. Фрэнсис переменил тему. «Давайте примем решение завтра», — сказал он. «Я зайду к вам. Утро вечером мудренее». Они подошли к гостинице. Остановившись у входа, Фрэнсис спросил, под своим ли именем графиня проживает здесь. Женщина покачала головой. «Я широко и скандально известна в Венеции и как графиня Нарона, и как вдова вашего брата. На этот раз я предпочла поселиться инкогнито, взяв самое простое английское имя». Она вдруг смешалась. «Что со мной делается?» Память стала изменять мне. «Я забыла название набережной. Теперь не помню, как назвалась сама». Женщина поспешно увлекла спутника в вестибюль и, водя пальцем по списку жильцов, наконец отыскала нужное имя. Миссис Джеймс. «Припомните его, когда придете завтра», — сказала она. «А моя голова тяжела. Спокойной ночи». Фрэнсис вернулся во дворец слегка ошарашенный. «То ли еще будет», — раздумывал он. В его отсутствие события в гостинице приняли новый оборот. Слуга пригласил мистера Вествика зайти в контору, где его ждал управляющий, напустив на лицо серьезное и озабоченное выражение, как будто собирался сообщить нечто важное. На него, к сожалению, дошли сведения, что мистер Вествик, купе с остальными членами его семейства, открыл для себя таинственные источники неудобств в новой гостинице. Ему сказали по секрету о странном отвращении мистера Вествика к атмосфере в номере 13А. Не вдаваясь в рассуждение, управляющий просит извинения за его самовольное решение не резервировать для мистера Вествика упомянутой комнаты, то есть аннулировать бывшую между ними прежде договоренность. Фрэнсис отвечал резко, раздраженный ультимативным тоном администратора. Возможно, я и сам бы отказался ночевать в этой комнате, если бы моя просьба была в точности исполнена. Но теперь... Вы что же, хотите, чтобы я выехал из гостиницы?» Управляющий понял ошибку и постарался ее исправить. «Конечно нет, сэр!» — вскричал он. «Персонал гостиницы употребит все силы, чтобы предоставить вам максимальное удобство для проживания. И мое самовольное решение вызвано именно такими соображениями. Репутация заведения нам дороже всего». Мы лишь хотим просить вас, сэр, сделать нам величайшее одолжение и не рассказывать никому о произошедшей с вами неприятности. Ваши французские друзья также обещали сохранить это обстоятельство в тайне. Фрэнсис принял извинение и отказался от намерения вселиться в номер 13а. Все хорошо, что хорошо кончается, раздумывал он перед сном. Теперь конец нелепому плану графини, и тем лучше для графини. На следующее утро мистер Рествик встал поздно. Справившись у партии о парижских коллегах, он узнал, что те ранним утром убыли в Милан. Проходя через вестибюль, Фрэнсис краем глаза заметил, как швейцар помечает мелом багаж новоприбывших туристов перед отправкой его в номера. Один чемодан, пестрявший множеством этикеток заграничных отелей, привлек его внимание. Пожилой слуга как раз выводил на его крышке цифру 13А. Фрэнсис остановился и взглянул на карточку, приклеенную сверху. Там значилось обычное английское имя — миссис Джеймс. Фрэнсис справился о приехавшей даме. Дама прибыла ранним утром, ответили ему, и находится сейчас в читальне. Заглянув в библиотеку, мистер Вествик застал там графиню. Она молча сидела в темном углу помещения, опустив голову и скрестив руки. «Да-да». Кивнула она нетерпеливо, прежде чем Фрэнсис заговорил с ней. «Я сочла за лучшее не ждать, опасаясь, что кто-либо другой захватит эту комнату. И въехала в нее. «Вы сняли ее надолго?» Только и спросил изумленный владелец театра. «Вы говорили, мисс Локвуд должна приехать через неделю. Я взяла номер на неделю». «Какое отношение это обстоятельство имеет к мисс Локвуд?» очень большое она должна жить в этой комнате я освобожу помещение для нее. фрэнсис сообразил что в дело вновь замешивается мистика. неужели вы образованная женщина воскликнул он разделяете взгляды горничной моей сестры чего вы хотите добиться культивируя нелепое суеверие? если я мой брат и моя сестра не увидали ничего то что может открытьсямеслог в Она ведь даже не близкая родственница Монтбери. Она всего лишь наша двоюродная сестра». «Она ближе сердцу умершего лорда Монтбери, чем все вы», — сурово возразила графиня. «До последнего дня жизни мой муж раскаивался, что покинул ее. И она увидит то, чего не смог увидеть никто из вас. Она должна занять эту комнату». Фрэнсис слушал, недоумевая. «Ну вам, вам-то какая-то всего этого польза!» — воскликнул он наконец. «Моя польза требует от меня не вмешиваться ни во что. Моя польза побуждает меня собрать вещи и бежать из Венеции без оглядки, и никогда более не встречать ни мисс Локвуд, ни кого-либо из вашей фамилии». «Что же мешает вам?» Графиня метнула на него безумный взгляд. «Я знаю об этом не больше вашего!» — вскричала она. «Чья-то воля, сильнее моей, влечет меня к гибели, наперекор мне самой!» Она опустилась в кресло и слабо взмахнула рукой. «Оставьте меня!» — глухо произнесла женщина. «Оставьте меня наедине с моими наваждениями!» Фрэнсис ушел, твердо убежденный, что только что видел перед собой сумасшедшую. В этот день он больше не встречался с графиней. Ночь его прошла спокойно. На следующий день мистер Вествик встал пораньше и занял место в ресторации, намереваясь дождаться появления графини. Она вошла в зал, как ни в чем не бывало, заказала завтрак и села за стол со скучающим выражением лица. Фрэнсис подошел к ней. «Не случилось ли чего с вами этой ночью?» — спросил он после обмена приветствиями. «Ровным счетом ничего», — ответила графиня. И вы спали так же хорошо, как всегда?» «Совершенно так же, как обыкновенно. Вы получили почту. Нет ли известия о мисс Локвуд?» «Почта не было. Известий никаких. А что вы, графиня? Вы все таки остаетесь здесь. Ночь не изменила вашего решения?» «Нисколько». Минутный проблеск одушевления, вызванный упоминанием об Агнессе, исчез из глаз графини. Она теперь глядела, говорила, завтракала, вытирала губы салфеткой, пользуясь механическим набором заученных движений, как человек, потерявший ко всему в жизни интерес и желающий, чтобы его оставили в покое. Днем Фрэнсис отправился по обыкновению всех туристов в Венеции осматривать Тициана и Тинтеретта. Вернувшись через несколько часов в гостиницу, он нашел у себя письмо от Генри, который звал его в Милан, ибо коллега-француз Франсиса, содержавший театр в Париже, развил на миланских подмостках бурную деятельность, соблазняя ангажированную Франсисом балерину нарушить контракт с ним и за более крупные гонорары осчастливить собой парижскую сцену. Сообщив брату столь очаровательную новость, Генри писал далее, что лорд и леди Монтбери, сопровождаемые детьми и Агнесой Локвуд, прибудут в Венецию через три дня. «Они ничего не знают о чертовщине, творящейся в гостинице», — писал Генри, «и по телеграфу заказали лучшее помещение. Думаю, не стоит пугать дам и детей рассказами о наших злоключениях». «Нас будет так много на этот раз, что никакому привидению с нами не справится. Я, разумеется, приеду встретить дорогих путешественников и вновь попытаю счастье поселиться в стенах дворца». Артур Барвель с молодой женой добрались до Трента откуда в сопровождении родственников новобрачной отправятся в Венецию. Возмущенный поступком французского коллеги, Фрэнсис тотчас собрался в дорогу. Перед отъездом он побывал у администратора и с удовлетворением узнал, что телеграмма лорда Монбери получена и комнаты уже приготовлены. «Я полагал, что членам нашего семейства въезд к вам теперь запрещен», — заметил он иронически. «Номер 13А занят посторонней дамой, сэр». В том же тоне, но с известной долей уважительности, отвечал управляющий. «Так что опасности никакой, и я, как верный слуга компании, не имею права лишать гостиницу доходов». Франсис кивнул и распрощался, не прибавив больше ни слова. Стыдно сознаться, но он чувствовал непреодолимое любопытство ко всей этой истории. Ему до чёртиков хотелось знать, Чем кончится посещение злополучной комнаты мисс Локвуд? Как поведет себя далее миссис Джеймс, которая семейству Монбери от нити не было посторонней? Но будь что будет. Миссис Джеймс облекла его своим доверием. И мистер Вествик сел в гондолу, почти гордясь доверием миссис Джеймс. Лорд Монбери со спутниками прибыл в гостиницу в точно назначенное время. Миссис Джеймс из окна наблюдала картину приезда. Первым из гондолы выбрался Милорд. Он подал руку супруге и помог ей вскарабкаться по довольно крутым ступеням. Затем его по печенью были поручены трое детей. Последней в дверях каюты показалась Агнеса Локвуд. Она внимательно глядела фасад здания. Миссис Джеймс, наблюдая за девушкой в бинокль, Отметила, что лицо ее было бледно.